Глава 37. Солнце уже заливало светом угол спальни, а мы с Рафом лежали на кровати и самозабвенно целовались. Не знаю, откуда у нас взялись силы, но вторым дыханием мы обменивались так страстно и нежно, словно от этого зависели наши жизни. Пожалуй, в это мгновение для меня и не было ничего важнее его глаз, его теплых губ, ласковых рук и волн мурашек по телу, и счастья. Так хотелось отдать ему все, чтобы герой, спасший мне жизнь, скорее был здоров. И мы целовались, как два упоенных подростка, которым нельзя большего. Но этой сладкой долгожданной стомы было достаточно. Я чуть отстранилась и с радостью заметила, что щеки Рафа порозовели, а глаза светились. В них не было больше боли, отчаяния и холода. Для меня это были самые красивые на свете карие глаза. Добрые, ласковые, глубокие. В пушистых черных ресницах южанина. Раф провел ладонью по моим волосам, посмотрел, как падают из его пальцев на мои плечи локоны, и вдохновенно произнес: Кнопишка моя чудесная! Дай мне слово, сказала я, краем глаза, увидев синюю тетрадь. О чем? Он поцеловал меня в нос. Что ты никогда и ничего не будешь додумывать за меня. Я тебе тоже пообещаю. Хорошо. И тут, ошарашенная догадка, я села на кровати. «Раф, скажи, разве Рубая у Марахаяма не по четыре строчки в каждом? Я, конечно, не специалист, но в поэтической группе ВК, на которую я подписана, ни одного двустишья не было». «Ты права, Рубая — это четверостишье. Я. я быстро пролистала дневник Наташи и открыла на странице, где были тщательно выведены стихи. Показала Рафу. «Тогда скажи». А это не может быть шифром. Просто странно. Знаешь, в одном детективе герои переписывались друг с другом шифром из книг. Правда, там у обоих были одинаковые книги, и они писали наоборот, цифры. А еще мы с девчонками в универе гадали на святки на Евгения Онегина, загадывали номер строки и страницы, и читали, что там товарищ Онегин предречет на будущий год. Раф Мик стал серьезным и потянул тетрадь к себе. «Онегин — это хорошо. Терпеть его не могу». — пробормотал он, вглядываясь в строки. — Да, я тоже. Нет, язык, конечно, у Пушкина великолепен, но меня всегда бесило, что у этого хлыща Онигина все было. Деньги, возможности, внешность. А он, видите ли, скучал. Жизнь такая удивительная. Путешествуй, делай, узнавай. Тут времени в сутках не хватает. Какой может быть сплин? Раф оторвался от тетрадки и хмыкнул. — Просто Онигину не повезло. Он с тобой не встретился и не знал, что можно производить шоколадные сырки, и тут же замолчал, нахмурился и добавил: а ведь ты можешь быть права, Люба. Срочно нужна моя зеленая книга, которая была у нас с собой в Иране, и карманный томик Есенина тоже. А где они сейчас? Дома на причистинке. У тебя есть телефон? Я маме позвоню, чтобы передала твою эмоцию. Папа уехал разгребать шпионские завалы в Тегеране, но он на связи. Книги можно через Андрея Степановича передать. Твоей маме сюда приезжать не стоит. Вдруг за ней следят, чтобы на тебя выйти. Рав взгримасничал Я-то им зачем? Они с тобой охотились. Я лишь твой телохранитель. И убирали они меня, чтобы не мешался. А вот и нет, заявила я и рассказала ему, удивленному, как его брали на прицел в Гранд Базаре, когда меня рядом не было. И этот дневник тебе вручили специально, чтобы ошарашить и выключить. Будто загнали в ловушку. Да нет, начал был Раф и осекся, задумавшись. Вообще я в этом дневнике много странного заметила. Но для начала давай разберемся со стихами. Без книги никак. А если поискать ее в интернете, у дублестных пиратов. Кому в наше время понадобится сканировать Хаяма или Есенина. Это же не 50 оттенков серого, усмехнулся Раф. Тогда звони. Я протянула ему телефон. Раф коротко и по делу поговорил с мамой а я посочувствовала ей. Мамы заслуживают большей мягкости. Что ж, нельзя от него требовать все и сразу. Ужасно захотелось познакомить Рафаэля с моей мамой, которая у меня, кстати, большое дело. Сколько им с папой жить несчастными? А что еще ты нашла странным в дневнике Таши? Спросил Раф, откладывая телефон. Я вздохнула. Да, если честно, то почти все. Единственный друг — злостная доброжелательница Марьяна. Раз. Неквалифицированный психолог. Два. Стихи. Три. План. Четыре. Видео. Пять. Почему ты считаешь психолога неквалифицированным? Потому что за год или больше он не помог твоей жене, а, кажется, усугубил ее состояние. Скажи, Наташа хоть раз пыталась вывести тебя на откровенный разговор. Рав помрачнел и пожал плечами. Не помню. Нет, кажется. Она, наоборот, была то недовольной, то замкнутой то наоборот крайне заботливый, С досадой закусил губой и уткнулся взглядом в пустоту. Меня эта заботливость даже раздражала. Если бы я знал. Извини, Раф, я не хочу бередить прошлое. Поторопилась я вернуть его обратно. Просто пока я читала, меня преследовало ощущение, что Ташу к чему-то подталкивают, ведут. Возможно, вербуют. У нее был доступ к каким-нибудь государственным тайнам. Раф смотрел на меня с нарастающей тревогой в глазах, все еще не понимая. «Я же не знаю, чем занимаются жены дипломатов», — добавила я. «Может, просто к тебе через нее хотели подобраться?» «Жена дипломата — это официальная должность», — хрипло проговорил Раф. «В Иране я стал советником второго класса. Это не выше, но уже достаточно высокий ранг. Супруга дипломата этого ранга обязана появляться на приемах, которые организуют посольство. Это в некотором смысле ее работа. Нередко прием предваряет вызов и инструкции от руководства, с кем именно стоит поговорить и о чем, или кого послушать, и даже кому улыбаться. Я ошарашенно посмотрела на Рафа. «Ничего себе!» «Да. да и рано я был лишь первым секретарем, и это не было обязательным для Таши. Я не обратил на это внимания. Обычно жены рвутся на приемы. Это повод выйти в свет» выгулить новое платье и украшения, особенно в Иране, где социальная жизнь посольства довольно замкнута. Но теперь мне кажется, что Ташу это обременяло. Мой шеф нередко вызывал ее к себе. И кроме того, бывало, что некоторые рабочие вопросы обсуждались в присутствии Таши в неофициальной обстановке. И чем конкретно ты занимался? Вопросами внешней торговли, экспорт машины и технической продукции, оборудования, транспорта. Военной техники. Оружием? Аж подскочила я. Раф замялся. Мгновенно сделал лицо, я тут мимо проходил. Прямо как у моего папы порой. И сказал невинно. Только защитные системы ПВО. Я посмотрел на него с хитрым прищуром. Государственные тайны выпытывать я не буду, но... Раф, мы с тобой в одной лодке. И учитывая обстоятельства, я все-таки тебя попытаю. А Это не тайна. Даже в онлайн-новостях можно прочитать. Профессионально отмазался Раф. Типа РБК, Газета.ру и Тартас. Угу, и Тартас — это сила, конечно. Передразнила я его, слегка рассердившись за то, что экс-дипломат не вовремя вспомнил про уровень доступа. Я не о том. У тебя были проблемы по этому вопросу? Работа дипломата — это каждый день, как на вулкане. Иногда круглосуточно. Только тренировками и медитациями спасался от нервного срыва. Даже потренировался в местной борьбе с Урхане, где я с Фаризом и познакомился. «Угу, mm -hmm. это ясно. Однако враги, недоброжелатели, конкуренты у тебя имелись?» – напирала я. «Ты кому-нибудь переступал дорогу?» «Ну mm -hmm. да, это тоже вполне обычно», – заметил Раф. «Каждый секретарь хочет стать вторым советником. Каждый второй советник хочет стать первым. Но если конкретно...» У меня были очень напряженные отношения с полномочным посланником, Борисом Журабовичем Апшиль. Через два года работы в Тегеране посол назначил меня его помощником. Но тот, кажется, решил, что ему готовят замену со всеми вытекающими. В принципе, так и было. В Иране? Да, как раз перед теми событиями. С Викторией. И почему тебя не назначили? Я попросил перевода в Исфахан. Ну, как раз из-за этого. Рав покраснел. «Сам! И шантажировать не пришлось!» «Как удачно все сложилось для вашего посланника!» У меня аж нос зачесался. Я подскочила с кровати, бросилась за своими блок-схемами и мгновенно вернулась обратно с кучей бумажек и карандашом наперевес. Потерла ладони в предвкушении открытий. «Нос? Дальше?» Рав повернулся ко мне, придерживая бок. «Что именно?» «Все! К примеру, почему фамилия такая у вашего посланника? Апши!» Это какая национальность? И что ты можешь о нем еще сказать? Хитрый, умный, цепкий. Но не искрометный, а такой, знаешь, серый кардинал. Поклонник жестких мер и решений. Однако чаще их транслирует не сам, а через кого-то. Думаю, вполне способен подставить. Говорят, была мутная история с предыдущим помощником. Но он перевелся в Египет и на контакт как-то не шел, когда я пытался наводить справки. Еще вообще страшный любитель порядка, классики, традиций. Востоковет высшего разряда, возрастом чуть старше твоего отца. Честно говоря, я удивлен, что он так и не занял до сих пор место посла. Может, как раз из-за своей натуры, ведь посол все-таки должен быть более красноречивым и харизматичным. Хотя сейчас обши близок, уже вроде как чрезвычайный и полномочный посланник первого класса. Так что если посол уйдет в отставку, обши первый кандидат на эту должность. Одно лишь слово за министром. Интересный персонаж. «Угу. Так, еще по твоему вопросу, фамилия обши черкесская. Он из какого-то знатного рода происходил. Давным-давно, еще в Узбекистане, когда я был мальчиком на побегушках, и даже намека на конкуренцию с ним быть не могло, мы попали с Борисом Журабовичем в заварушку. Семин нас, кстати, вывозил из Андижана, там были массовые протесты с большим количеством жертв». «Угу. Снова народное недовольство», – мысленно пометила я, и вывела андижан возле кружка «Общая». А Раф продолжал. Тоже целая тайная операция была. Мы сидели потом, праздновали удачное вызволения, и тогда под красное вино Абши обмолвился о своем дворянском происхождении. Больше, чтобы прихвастнуть передо мной, со всем пацаном. И добавил, что когда в Турции работал, встретил там дальних родственников, предки которых эмигрировали еще до революции. Мол, в районе гор нынешнего Адлера «У их общего прапрапрадеда был целый замок и огромные угодья. Впрочем, как я понял, родственники обши и в наши их не бедствуют. У них то ли строительная корпорация, то ли сеть электростанций», — сказал Раф и сам удивился сказанному. «А случайно не знаешь, когда он в Турции работал?» — навострила я уши. «Да лет, наверное, пятнадцать назад. Году в 2003 Или в 2004 Возможно». Это легко проверить по личному делу. Что-то он еще говорил про восстание курдов, что турки его легко подавили, но ненадолго. Но это пока был веселье. На следующее утро Абши вызвал меня и четко дал понять, что все рассказанное разглашению не подлежит. Иначе я больше не увижу ни одну загранточку в своей жизни. Хотя ничего сколько-нибудь секретного он не говорил. — А скажи-ка, — веселее от каскада догадок сказала я, — этот ваш полномочный. «И чрезвычайный», — добавил Раф. «И чрезвычайный посланник?» — кивнула я. «Вера, не давал твоей Наташе поручения? Инструкции для приемов?» «Естественно. Он же был моим начальником». «Бинго! Был бы у меня хвост, я бы завиляла им, как лиса, подкравшаяся к курятнику. Я подхватила телефон с мятого покрывала и набрала папу». «Товарищ Соколов!» — бодро начала я. «Вы там спите, отдыхаете? А у нас уже есть версия!» Трам-парам, версия про диверсию. Чего-то ты чересчур развеселилась, кукла маленькая. Ты не выпила с утра пораньше? Папочка, я не то что не пила, я даже сырков не ела. Думала и разговаривала. И вот что я скажу. А проверьте-ка на вшивость полномочного послабший Бориса Журабовича? Уточнил папа, но тон его мгновенно изменился. Стал глухим и настороженным. Мне даже представился кот, прижавший уши перед прыжком на голубе. «Обоснуй». И я выложила ему как бы скаут присягу. Специалист по вопросам поставки оружия. Работал в Турции, когда... Ну ты понял. Имеет в Турции родственников, у которых может быть реальный интерес. Имеет зуб на Рафа. Работал в Узбекистане. Работает сейчас с тобой в Тегеране. А еще есть везде и постоянно общее совпадение. Народные протесты. «На Востоке это почти норма». «Может, да, может и нет. Проверь». «А еще нужно проверить господина-психолога, с которым работала Наталья Гарсия Гомес. Его фамилия Раф». Я включила телефон на громкую связь. Тот наморщил лоб и выпалил. «Я знаю только некоего Курносова, но не ручаюсь, что он тот же. Таша могла заменить специалиста. С Курносовым я встречался после смерти Таши. О нем мне рассказала ее сестра Юлия. И телефон дала». Но Курносов под видом врачебной тайны ничего мне не рассказал. А потом вызвал полицию. Я был тогда немного не в себе. Я переключилась на обычную связь, чтобы папа не слушал про заходы. А то начнет еще свое бомж или того хуже. Вот, пап, надо проверить, если получится, психолога, пациентом которого была Наташа четыре года назад. Как его найти, вам разведчикам виднее. Наш разговор перебила мадам-прапорщик. Она вломилась в спальню и мгновенно набросилась на Рафа, даром что без дубинки. «Что вы тут делаете, Рафаэль Маркович? Я вас должна по всему пансионату искать!» Раф взглянул на нее с высокомерным достоинством испанского идалька и заявил. «Есть хоть одна причина, чтобы я перед вами оправдывался?» «Полагаю, нет». Женщина опешила, но ненадолго. «У меня четкие инструкции. Ваше место в палате». «Мое место рядом с моей женой», — отрезал Раф жестко. «Я не заключенный, Вы свободны». Та замялась. «Идите», — подчеркнуто громко, как генерал-солдату сказал Раф. «И без стука не входить». И она послушалась. Трудно ей с нами. Никак не удовлетворить желание повластвовать. Зато по моей груди прокатилась волна счастья. Кажется, наше с Рафом прикрытие становится нашей реальностью. Точнее, уже стало. Забыв про папу в телефоне, я коснулась пальцем моего обручального кольца, и с любовью посмотрел на Рафа. Он говорил это всерьез. Я вспомнила про трубку, поднесла ее к уху и услышала папин недовольный вздох. «Все-таки жена!» «Нет бы порадоваться!» «Пап, я тебе еще перезвоню. Потом. Ты обши проверь и психолога!» Сказала я и отбила звонок от греха подальше. Врач все-таки забрал у меня Рафа, отчитал за самодеятельность и застращал на собой их вероятными осложнениями после огнестрельных ранений. От некроза тканей до пневмонии и прочих ужасов. Рафу сделали дополнительное переливание крови, взяли повторно анализы. А потом Тимур Степанович предупредил. Если Раф не выспится как следует, он прикует его к кровати наручником. Ибо если что-то случится с непослушным пациентом, подполковник Соколов снесет ему голову. А голова штука полезная. Пришлось им не отдохнуть. Впрочем, после почти суток без сна и всего того, что произошло, Я прислонилась щекой к подушке, на которой до этого лежал Раф, обняла ее обеими руками и выключилась полностью, словно у киборга Марки Кнопка кто-то отщелкнул тумблер. Я проснулась от стука в дверь, когда лес за окном уже подернулся сумерками. А мне показалось, что прошел всего час. Надо же. Я вылезла из-под уютного одеяла и поплелась открывать. Одеяло манило обратно. На пороге стоял Андрей Степанович. Как всегда веселый, усатый, здоровенный, в джинсах, свитере и у дурацкой шапки-ушанки. Курьеры заказывали, барышня. Программа халон. Зачем курьера?» Сонно пробормотала ядчительно, пытаясь запустить мозг. Книжки. Рафаэля будет не стал, там бульдог в юбке на дверях стоит. Приказ доктора выполняет. Ага, заходите. Андрей Степанович привез не только необходимые книги, но еще и сумку с вещами Рафа. Хорошая у него мама. Ничего не спросила, а все поняла. Я ее уже заочно люблю. Кожа не прощает суток без сна после 25, не говоря уже о нервах и переживаниях. Поэтому я довольно долго приводила себя в порядок, превращая измятого домового в приличную женщину. Помянула добрыми словами персидских мастериц красоты, снабдивших меня кремами и лосьонами, розовой водой и косметикой. Однако, глядя на дорогие вещи в шкафу, больше подходящие для светских выходов, чем для полувоенного теремка в Подмосковье, Я вспомнила о безупречном образе Таши и реальности, стоящей за ней. И сразу захотелось быть не идеальной. Прав был древний Перикл, сказав, что «мы любим красоту, состоящую в простоте». А любимый писатель моей мамы Иван Ефремов говорил еще и о гармонии и о целесообразности. Поэтому я надела джинсы, пастельный лимонный свитер и тапочки. Возможно, подсознательно я создавала контраст естественностью, и почти домашним видом образу той, что была так несчастна в бриллиантах. Я от них, конечно, не откажусь, но точно не сейчас. Я хочу быть счастливой. Я уже счастлива и буду еще. В тапочках, как дома. Потом я нашла те рубаяты, что были написаны в дневнике Таши. Посидела над ними, но пока не обнаружила смысла шифра. Разве только номера страниц? Хм. Я вложила закладки и пошла к Рафу. Мадам-прапорщица сидела на посту рядом, И, пожалуй, у трехголового цербера перед вратами ада лицо было добрее. Она раскрыла рот, но не успела сказать гадость. «Это вам», — поставила я перед ней бутылочку с розовой водой. «Израна. Удивительно освежает кожу, даже при таких сложных условиях работы, как у вас. Спасибо, что бережете нас с Рафаэлем. Мы это очень ценим». И страшное лицо квадратной надзирательницы вдруг смягчилось улыбкой. Рафаэль Маркович еще спит. «Ничего, я тихонько», — ответила я, понимая, что ужасно хочу его видеть. Пусть спящего, украдкой, но я так соскучилась. «Хорошо», — кивнула подобревшая мадам. «Мне знаком такой тип людей, опасных на вид, а на самом деле больше всего страшащихся за собственную безопасность и покой. Был у меня однажды сотрудник, который к новичкам в офисе сначала садился на стол, задавал неловкие вопросы и вторгался в личное пространство, Всеми возможными способами, даже забирая себе чужие ручки. Таких надо оставить на место, даже грубо, а потом показать, что вы не претендуете сами его занять. И все. Мир, дружба, преданность до да новой угрозы. Крадучись, я вошла в палату Рафа. Он сразу проснулся, словно почувствовал. Родной, отдохнувший, взъерошенный, как мальчишка, и еще более красивый. Процедуры пошли ему на пользу. Радостно. Прости, я не одет! — смутился Раф. — Это ничего, — улыбнулась я. — Тебе помочь? — Нет, я сам. — Пожалуйста. Я оставила его, пообещав вернуться через несколько минут. Села в кресло в своей комнате и задумалась над Хаямом, открытым наугад. Сад, цветущий, подруга и чаша с вином. Вот мой рай. Не хочу очутиться в ином, да никто и не видел небесного рая. Так что будем пока утешаться в земном. Земной меня вполне устраивал. Я была пьяна без вина мыслями о Рафе. Я была отрезва как никогда, анализируя то, что с нами произошло. Могло ли это случиться в другое время? Иначе. Почему я встретила Рафа в метро несколько дней назад, и только потом меня похитили? Я не знаю. Мы только думаем, что планируем жизнь, и знаем, что случится завтра. Но, возможно, уже Аннушка пролила масло. На самом деле мы лишь задаем вектор своими мыслями. А дальше? Дальше просто отправляемся в приключения за туман. Мы не можем знать то, что случится в следующую секунду. Хватит ли на нее для нас глотка воздуха. Так что глупо об этом беспокоиться. Зато это мгновение у нас уже есть. И оно может быть наполнено любовью. Даже стол передо мной и сосн за окном. Все казалось любовью. Все было соткано из нее. И вздохнув, я ощутила покой. Покой очень быстрый, наполненный счастьем, которое может длиться лишь миг или вечность. Но главное, она начинается прямо сейчас. Я встала, собираясь идти к Крафу. Но вдруг он пришел сам. Еще не ровно, но гораздо бодрее, чем ночью. «Ну зачем ты?» – обеспокоилась я. Врач сказал, что можно расхаживаться. «Окололи меня как положено», – кивнул он. «Все хорошо. Я же мужчина. «На сто процентов. Самый лучший», — хотелось мне сказать ему. Показывая анатомики, испещренные закладками, я сообщила. «Тут уже книги тебя дожидаются. И твои вещи. У тебя удивительная мама. На нее можно положиться?» «Да», — обрадовался Раф, осторожно присаживаясь в соседнее кресло перед столом. Взглянул на страницы, подумал немного, полистал туда-сюда, а затем свежий и успокоенный принялся щелкать шифр, как орехи. «Смотри». Это же номера страниц. А там, где указан только второй рубоят. значит, впереди ставим ноль. Логично? Логично. Получается 14.30, 12.23, 56.70, 21.43. Похоже на счет, обрадовалась я. Или на банковскую карточку? Думаю, она и есть. С Есениным мы провозились немного дольше. Там было не все так просто. И цифры, и буквы, которые никак не хотели складываться в общую картину. Но Раф лишь подмигнул мне, не сдаваясь. Похоже на игру вырудит. Смотри. Складываем эти цифры и получаем что? Буквы. А так он быстро расставил буквы в определенном порядке. Адрес, пораженно проговорила я. лимасол Кипр, Амонтона стрит 2 3100. Вот что значит выспался и пришел в себя. У него и взгляд был совсем другой, и прикосновение к дневнику, похоже, больше не жгло ему руки, будто он не поспал, а обновился, и с перезагрузкой включилась новая, улучшенная версия Рафа. А это еще один адрес. Подхватил он, легко набрасывая карандашом на чистом листе новые варианты слов. И вот это, снова Хайям, HM, получается четыре цифры. «Это пароль! От карточки!» — воскликнула я. «Да ты гений!» Раф одарил меня улыбкой, но плечи расправил. «А вот это онлайн-банкинг. Тут логин и еще пароль», — сказал Раф. «Вот и вся загадка. Теперь можно расслабиться. Без подтверждения по мобильному не войти. Телефон Таша был разбит во время аварии. Спецслужбы мне не дали восстановить симку». Я пытался. «Да и какая разница, если все это закрыто? За три года пустой счет вполне могли заблокировать». «Почему ты считаешь, что он пустой?» «Ты не знала Ташу». Уж деньги на ветер она бы не пустила. А так ведь не уехала, осталась, даже если планировала. Так что я уверен, на счете ничего нет, зеро. Он даже показал пальцами пустой круг. Но если там все же что-то осталось, Раф покачал головой, тогда пусть. Не хочу. А смысл? Такое наследство мне не нужно. Похоже, он решительно собрался перестать жить прошлым. Его взгляд говорил о том же. Можно было радоваться, но мой внутренний голос продолжал настаивать, и я сказала «Смотри сам, давай просто покажем нашу расшифровку моему папе. Тем более, раз тебе все равно, возможно, там будет что-то еще по этим адресам». Те, кто передал тебе этот дневник, явно не догадывались о ценности этих стихов. Не догадывались. Хотя, скорее всего, они и не планировали, что я прочту всю тетрадь, если тип в засаде целился мне в голову. Я подумал над этим и понял. Ты была права. Дневник был лишь крючком. И те, кто его ставили, слишком хорошо меня знали. Удивительно спокойно сказал Раф. Потом хмыкнул. А вот твои боевые действия в их планы не входили. Восприму это как комплимент. заулыбалась я. Это он и есть. Ответил Раф и махнул рукой, словно смахнул тень с плеч. Отправляй. Я набрала сообщение в WhatsApp, чувствуя веками кожи, Сквозь одежду, что Раф смотрит на меня, и горячая волна закручивается в животе и бедрах. Пальцы то и дело попадали мимо нужных кнопочек, потому что в голову лезли мысли о другом. «Я глупая, ему же нельзя, он раненый», — твердила я себе, но все равно пылала и хотела его до спазма в животе. Наконец, отправив сообщение о папе, я подняла глаза. Раф и правда на меня смотрел. Жадно и ласково. Не думала, что возможно так одновременно. Кровь прилила к моим щекам. Как же это было приятно, просто сидеть в полуметре друг от друга и быть. Молчать и слушать сердце. Раф протянул к моей щеке руку. В дверь постучали. О боже, даже в уединенном номере, в километрах от мегаполиса и бурной жизни, нам не дают покоя. Открыто, ответил за меня Раф. Тут конфеты и вещи. Отрапортовался вежлиц и бугай, явно внучатый племянник Ильи Муромца. Чемоданом вместо палицы. Ой, а это комната Любви Алексеевны? Или ошибся? Да, это комната моей жены. Оставьте вещи у порога. Сказал Раф так, словно попробовал вновь забытое словосочетание на вкус и понял, что оно ему нравится. И мне совсем расхотелось ругать посыльного за то, что привез необходимое не вчера, а лишь сегодня к вечеру. Какая, собственно, разница? Юный бугай плюхнул чемодан и пару белых пакетов на ковролин, и закрыл за собой дверь. Раф посмотрел на меня вопрошающе. «Любаш, ты не против, что я так сказал?» Я с улыбкой покачала головой. Раф привстал, невольно морщись коснулся моей кисти, поднес ее к губам, глядя в мои глаза и заставляя трепетать. «Возможно, я слишком тороплюсь. Ты скажи, я пойму. И в таком затропезном виде, как у меня, не принято говорить о высоком. Во мне все замерло от предвкушения радости». Сердце приготовилось танцевать в груди танец маленьких, ошалевших лебедей. И от зашкаливающего волнения я ляпнула не в попад. О высоком лучше всего говорить голыми. Но у тебя повязка, так что все равно ничего не выйдет. В смысле голыми... в смысле... О, не слушай меня. У меня приступ косноязычия. Я... О, нет, говори, пожалуйста. Удивительно, но Раф не засмеялся и не бросился спасаться от меня, сломя голову. Он улыбнулся как маленький. Затем набрал в грудь воздуха, и его улыбка стала восхищенной. А потом мой прекрасный испанский Дальго произнес с той же торжественностью, с какой начинал. Это несколько запоздало, это немного не своевременно, может быть, рано. Но я думал и решил. С некоторых пор я ничего не хочу ждать. Я хочу жить прямо сейчас. Он слегка охрип от волнения, сжал мои похолодевшие пальцы ладонями. Люба, Любаша, Скажи, ты будешь моей женой? Мои ноги стали ватными, а сердце разлилось в груди. Все красивые и правильные слова вдруг потерялись, и я пробормотала: "Я уже, всегда". То есть я... Да. Рав потянулся ко мне целоваться, но его счастливое лицо исказилось от боли. Он схватился за бок. Я поддержала его, чтобы не упал с кресла. Дверь снова распахнулась. Тут же бугай, чтоб его. «Ой, а шоколадные сырки тоже сюда?» Мы сказали недовольным хором. «Сюда!» А потом посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Все у нас не как у людей, зато без штампов и по-настоящему».